Планета Тормаран. Делос. орни -дин медленными глотками попивала Дахар, спокойно посматривая по сторонам. Как она и планировала, сейчас они стояли лагерем в предгорьях, в четырех дня пути от города. По ее сведениям, до этих мест никто из охотников не добирался. Так что у нее были все шансы добыть хорошую добычу. Ее бойцы, имена которых она даже не запоминала, Быстро и привычно обустроили лагерь. Установили защитный периметр. Каждый из них знал свое дело и делал его хорошо. Именно поэтому она не понимала перестраховок полковника. Нет таких проблем или тварей, с которыми бы не справились модификанты конфедерации «Делус». Девушка расслабилась и прикрыла глаза. А чего ей было напрягаться? Если охота на твари оказалась такой простой... То какой же будет охота на этого охотника Ара? Так, легкая прогулка. Она почти задремала, когда душераздирающий полурык полувой нападающей твари буквально выбросил ее из удобного кресла. Быстро подхватив кувырке свое оружие, она развернулась в сторону опасности. Группа странных, переливающихся всеми возможными цветами тварей, огромными прыжками приближалась к их стоянке. не узнала в них описанных в базе Харрузов. Четверка штурмовиков, расхватав оружие, открыли огонь на поражение по приближающимся тварям. Но твари попались опытные, и, едва заметив трассы снарядов, протянувшихся в их сторону, резкими рывками ушли с линии огня в ближайший овраг. «Двое проверить», — принялась привычно командовать девушка подчиненными. «Двое страхуют». Штурмовики переглянулись И, разбившись на двойки, двинулись вперед Орни спокойно, не опуская оружия, Наблюдала за четкими действиями бойцов Делуса Приблизившись к оврагу Передняя двойка спустилась на дно А вторая осталась вверху, страхуя их сверху Здесь чисто, медленно осматриваясь штурмовики двинулись вдоль оврага Девушка нахмурилась Ведь у тварей фактически не было времени, чтобы куда-то сбежать. Она крепче сжала приклад своей винтовки. Что-то происходило. Но вот что она не могла сказать. Внезапно со дна врага раздался крик боли. Кроме того, кусты, мимо которых как раз проходила верхняя двойка, ожили и набросились на них одновременно с двух сторон. Так что как-то помочь тем бойцам, что были внизу, верхняя двойка ничем не смогла. Орни, вскинув винтовку, открыла шквальный огонь. Крики со дна оврага прекратились. Харузы, которые так великолепно замаскировались под кусты, сразу же, схватив свою добычу, исчезли во овраге. Орни медленно опустила винтовку и осела возле глайдера. Только что она потеряла всю свою группу. Буквально за пять минут. хваленых модификантов конфедерации просто сожрали какие-то твари. Резкий рык с крыши глайдера заставил девушку мгновенно сгруппироваться и метнуться в раскрытый люк машины. Уже захлопывая его, она ощутила сильный удар бок машины, от которого она осела и пошатнулась. Орни едва успела ухватиться за поручни, когда мощный удар в другой бок глайдера – словно игрушечную машинку опрокинул его. При перевороте машины один из ящиков слетел с полки, на которой лежал незакрепленным, и ударом по голове отправил ее в беспамятство. Харузы еще несколько раз пытались ударами выковырять дичь из жесткого панциря, в которой она спряталась, но он оказался им не по зубам. Поэтому им пришлось удовлетвориться тем, что уже добыли. На следующий день о четверых штурмовиках Дэлуса напоминали только куски их брони, валявшиеся на дне оврага. Эта семья хищников уже несколько раз так охотилась, и всегда выходила победителем, даже с более опасными хищниками. Но в этот раз им попалась другая добыча та самая, которая могла сильно и больно укусить на расстоянии, но и мясо у нее было вкусным. Поэтому вожак принял решение вести свой прайд в сторону, откуда вели страны и какие-то вонючие следы их большой скорлупы. Асура, Крайк, в очередной раз выслушивала вопли резидента и всем своим скучающим видом давала ему понять, что ей все это уже давно надоело. Полковник тоже ругался без огонька. Ему самому уже, видимо, все это надоело, но сейчас он был просто вынужден это делать. Ведь его подчиненные уже второй раз пропали. Причем эти уже по собственной глупости. Это же надо было такое ущадить. На первой же охоте направиться к предгорьям. Нет, чтобы на чем попроще потренироваться. На тех же Архасах, к примеру. Или она подумала, что Асура от нечего делать, за ними по равнине гоняется? Ну тогда она не просто дура, а полная идиотка. От такого вывода девушка внезапно довольно ухмыльнулась, словно кошка. Еще бы. Оказалось, что высшее нового потока тупее тех, что были раньше. Заметив ее ухмылку, полковник запнулся, словно подавившись своими словами. «Чего ты заулыбалась?» — подозрительно сузив глаза, решил уточнить старый солдат. «Или тебе все равно, что наши бойцы гибнут здесь подозрительной регулярностью?» «Мне не все равно», — довольно резко оборвала свои ухмылки девушка и вперила в него в остальных взгляд. «Но я не несу ответственность за придурков командиров, которые отправляют своих бойцов на смерть. И дают им идиотские приказы. Это же надо было придумать, повести полностью неподготовленных бойцов предгорья. Я тут уже второй год и то до такого идиотизма не додумалась. Полковник, задохнувшись от такой наглости, набрал воздуха в легкие, чтобы высказать и все, что думает, но девушка его опередила. Не зная привычек врага и его возможностей. Мы только отдаем ему победу и жизни наших бойцов, процитировала она слова вождя, и, развернувшись к выходу, бросила через плечо. А вашу идиотку ищите сами. Мне хватило и прошлого раза, когда я искала вашу прошлую группу. Вам не кажется, полковник, что вы слишком многих теряете? Резиденту конфедерации Делос столько, что я оставалось, что удивленно глотать воздух раскрытым ртом. Что тут скажешь? Эта девчонка его уела. Причем по всем параметрам. Ведь действительно, не ее вина, что он не смог объяснить молодым и неопытным бойцам, как на охоте может быть опасно. Опаснее, чем в бою. Теперь ему нужно самому как-то выкручиваться. А вот как? Нужно кого-то послать за этой стервой. Орнидин. Только вот кого? Она явно ушла в предгорье. А охотники стараются туда не заходить. Только один туда ходит завидным постоянством. Значит, полковнику нужно как-то уговорить охотника Арань ему помочь. Заодно можно попытаться решить вопрос с поставками кристаллов. Старый солдат скривился. Опять ему придется кланяться неполноценному. Хотя этот неполноценный какой-то странный. Спокойно может задействовать оборудование Делуса, которое разработано для высших. Кроктор почесал свой квадратный подбородок. А ведь так можно еще кое-что выяснить. Предложить ему за услугу новейший сверхтяжелый командный комплекс zar 5 м пятого поколения, предназначенный для высшего командного состава штурмовых частей в полной комплектации. Он имеет повышенную программную защиту, настолько мощную, что даже высший, не имеющий нужных допусков, не сможет его использовать. И если «Ар» сможет его надеть, то и последнему идиоту станет понятно, что он из каких-то секретных служб конфедерации. Вот и будет разгадка. Полковник довольно хмыкнул и двинулся в сторону выхода из магазина. Теперь, когда он принял план действий, Ему оставалось только договориться с охотником. А это было далеко не так просто, как кажется. Вы не просто. Аграфы. Мири Литернал дрожащей рукой вытерла под со лба. Мысленно она уже в который раз прокляла главу великого дома, который дал ей это задание. Ее нежные и ухоженные руки сжимавшие Аширский штурмовой комплекс «Корза-109» сейчас были похожи на какие-то коряги. Да она даже не могла сказать, на что именно были похожи руки со сгоревшей от солнца и огрубевшей кожей. Понесли же ее духи пустоты на эту проклятую всеми богами космоса охоту. Теперь она понимала, почему никто из охотников не старался идти против больших тварей. Если даже с маленькими заруками так тяжело... то что говорить про тех же архасов и барагов? Ее напарники, молча ухмыляясь, пошли свежевать набитую мелочь, пока девушка приходила в себя. Сейчас она для них была своей, новичком-охотником. И они при ней были немного пооткровеннее. На данный момент она уже знала, что охотник Арчитался считался среди них самым безумным и везучим сыном Харша, который к тому же имел какие-то свои охотничьи секреты. Ведь он столько раз уже ходил на охоту в предгорье. Да и добыча у него обычно была серьезная. Горные, архасы, бараги и даже хоррузы. Вот уж твари, с которыми никто из охотников встречаться не хотел бы. Маскируются так, что заметить можно только в момент их атаки. А нападают только тогда, когда уверены в своей силе. Присев у теплого бока глайдера, девушка задумалась. Дело в том, что за последнее время очень сильно активизировались агенты других государств. Одно появление боевой пятерки модефектантов Делоса чего стоит. Они, конечно, заявили, что прибыли просто поохотиться. Но дураков среди агентов империи аграф не держат. Ей и так понятно, чего им тут нужно. То же, что и всем остальным. Канал поставок псикристаллов. А выход на него один. Охотник Ар и его команда. А в том, что он работает с какой-то командой, она теперь уверена на все 400% после того, как сама побывала на охоте. Не может один разумный так охотиться. Не может и все тут. Значит, ей нужно вычислить их и убрать Ара. Ведь только они потеряют контакт, через который сбывают свою добычу, им сразу же понадобится новый А она будет тут как тут. И все. Канал у нее в кармане. Девушка тяжело вздохнула, поднялась и, вынув нож, пошла к своим напарникам. Ведь с нее никто не снимал обязанности по свежеванию тушек за руков. Нужно же ей подтверждать свое право быть охотником. Потом она отыграется за все это на этом проклятом охотнике. На аре. Артем. Прибыв в город, Артем первым делом отправил контейнеры со своими подделками в арендованный склад Космопорта, после чего связался с менеджером Хорном Вилнан из торгового дома Хагда. Тот был просто счастлив слышать по его утверждению своего лучшего клиента, а услышав про наличие двух больших контейнеров с товаром, вообще расцвел и заверил, что немедленно будет отправлен скоростной курьер за товаром. после чего парень направился в магазин хак -данса. Ведь договоренность следует выполнять. Пранк Лаурн буквально засветился от радости, когда увидел в дверях своего особого клиента. И сразу же провел его в свой кабинет, где и поинтересовался, что именно интересует землянина. Да вот хотел про корабли поспрашивать, словно задумавшись, пояснил Артем свою задумчивость. — Да только думаю, что мне нужно что-то особенное. — Согласно распоряжению секвестора Брага, — ухмыльнулся ему Сарнаму, — вам будет предоставлено все, что нужно для особенного. Только скажите, что нужно. — Да я понял, что нужны базы знаний для конструирования кораблей, — нахмурился Артем. — Только где их взять? — Базы будут, — пранк Лаурен клятвенно приложил руки к своей груди. Все, что надо. Будут. Кроме того, секвестр сказал, что вам открыт кредит ордена, так что можете не стесняться. После этих слов землянин перестал стесняться и заказал базы знаний пакета конструктора восьмого ранга, два специализированных конструкционных комплекса Харса 96К шестого поколения, десяток боевых дроидов HG-6М, Абордажно-штурмовые шестого поколения модифицированы. Их модификация заключалась в возможности ведения огня очередями плазменных сгустков. Два из четырех тяжелых плазменных орудий могут быть заменены на тяжелые импульсники. Два штурмовых скафа «Шланг» шесть шестого поколения. Два сверхтяжелых скафа «Драк» шесть шестого поколения. Два специализированных инженерных скафа НИРК-12 пятого поколения. Остановившись пока на выбранном, Артем тут же выложил на стол перед Саарнаму предоплату. Четыре крупных пти-кристалла, которые мгновенно исчезли в ящике стола, словно их и не было. Кроме того, землянин передал ему информацию для секвестера про разбитый корабль. С пранка Лаурна можно было писать картину Эльфы среди нас. Настолько он был удивлен, но расспрос он все же сумел удержать при себе. Заодно Артем сплавил ему всю попутную добычу. Мясо, шкура и внутренности тварей. В среднем вышло на три половиной миллиона. Благо, что холодильник массе был довольно большой. Вежливо распрощавшись агентом, парень пошел в барахотник. Теперь все зависело от остальных агентов. Судя по тому, что пранк Лаурен сразу же понесся в космопорт, значит, на дежурстве есть курьер, который заберет груз. И отбытие этого курьера явно не пройдет незамеченным для остальных. Но это уже не его проблема. «Кого я вижу?» — встретил парня радостный рев старого тролла, едва он переступил порог бара. «Надеюсь, с удачей?» Моментально возникшая тишина в баре была вполне объяснима. Ведь удачный рейд охотник должен обмыть с остальными. А это бесплатная выпивка для всех и заработок для хозяина бара. Ухмыльнувшись в ответ на вопрос, Артём согласно кивнул, давая понять всем, что гулянка будет. Его радостно поддержал Рев несколько десятков глоток. Еще бы! Даже здесь, на другой планете, волшебное слово «халява» творило чудеса. Да и парню так было удобнее пообщаться с барменом без лишних ушей. Тут надо бы пояснить, что на Торморане было принято, что если охотник удачлив и ходит за крупной дичью, то его столик никто не занимает. Кто и когда это придумал, Артём сказал, не мог. Но благодаря этому обычаю имел свой и всегда свободный столик. А на самом деле... Хром, хитро улыбнувшись, присел за столик Артема, пользуясь моментом, пока сервисные дроиды развозят бесплатную выпивку по остальным столам. — Все получилось, что ты хотел. — Все. Парень перекинул ему на счет 20 тысяч кредитов и сообщение, что его ждут 10 40-литровых фляг с антрестом, из которых две — это подарок. Лицо старого тролла стало похоже на морду кота, обожравшегося сметаны. Еще бы. Ему так нравился этот напиток, что он с большим удовольствием был готов получить от землянина благодарность именно в нем. Так что теперь он мог еще чего-нибудь от него получить. Присев рядом, старый пират быстро, но сжато информировал Артема о повышенном внимании к его персоне со стороны некоторых разумных. К примеру, дамочка с четко видимой примесью крови аграфов и Делусы. Только таких гостей парню не хватало. Если с делосами он все же надеялся найти какое-то подобие общего языка, то ему что делать с аграфами? Конечно, с его стороны было бы наивно предполагать, что раса псионов легко и просто откажется от возможности усилить своих псионов и даст это сделать другим. Поэтому не мудрено, что на планете появились их агенты. Только вот как они могут здесь находиться? Ведь они все поголовно псионы. Неужели настолько разбавлена кровь? Возможно. Вполне возможно. «Можно присесть?» Задумавшийся парень пропустил момент, когда к его со столу подошел явный ариец. Высокий широкоплечий мужик. Типичный высшей конфедерации Делос. Артем про себя хмыкнул. «С такой внешностью изображать торговца?» Насколько это наивно. «Садитесь!» С виду добродушно парень указал тому на кресло напротив него. «Вы что-то от меня хотели?» «Мне нужен охотник, который не побоится съездить кое-куда». Агент Делуса, а этот бугай никем другим быть не мог, не отличался многословием. «Кое-кого найти и вернуть в город». Артем глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула. Его уже информировали, что торговец Дылоса куда-то отправил свою группу из пятерых высших, а теперь ищет того, кто поедет за ними. Он уже обошел с десяток опытных охотников сторожилов, но никто из них не согласился. Жизнь дороже тех денег, что он предлагает. «И куда же должен съездить тот, кто вам нужен?» Парень старался всем своим видом не выдавать того, что он в курсе того, куда выше хочет его послать. Или это военная тайна? — Не тайна, — нахмурился при его последних словах мой Но скажу после оформления договора. — Ну, тогда я отказываюсь. Артем плавно приподнял бокал Дахара и отсалютовал им собеседнику. — Ищите других идиотов. Делосис скрипнул зубами так, что даже Артем услышал. Было понятно, что его уже очень сильно приперло, ведь он потерял уже вторую группу. Парень постарался не улыбнуться, так как к исчезновению первой он сам неплохо приложил руку. Но вот про вторую группу, и при том усиленную, парень только что узнал. И эта новость была не из хороших. Вот ему был бы сюрприз, если бы ему на хвост упала эта самая пятерка модефектантов. «Я хорошо заплачу». Дэлосис все не оставлял надежду подцепить на крючок именно Артема и перекинул ему пакет с информацией об оплате. А оплата была обещана неплохая. Один новейший сверхтяжелый командный комплекс «Зар-5М» пятого поколения, предназначенный для высшего командного состава штурмовых частей, в полной комплектации, стоил не меньше пары миллионов. И то он не продается кому попало. Он вообще не продается никому. Он еще не во всех боевых частях есть. Жаба возмущенно заквакала, а хомяк поднял бунт. Все равно, не зная, куда надо отправляться, я не соглашусь. Артем старался гнуть свою линию. Ведь ему просто необходимо для собственного прикрытия под протокол записать, куда его собираются направить. Он не был настолько наивен, чтобы поверить, что конфедераты... отказались от охоты на него. Скорее всего, это специально приготовленная для него ловушка. Но на ум ему пришло одно выражение из фильма «Спецназ». «А если я знаю?» «А если я знаю, что ты знаешь?» «А если я знаю, что ты знаешь, что я знаю?» «Ну, тогда я тебя уважаю». Классика. Самая обыкновенная подстава. Ну что ж, Если это подстава, то никто не обидится, если он ее использует. Никто. Сами виноваты. Не факт, что у него все получится, но бегать без конца он тоже не сможет. Пора дать им понять, что он не такая уж и безобидная дичь. Заодно и получить от них новейшее оборудование. Это будет вообще лебединая песня. Нужно найти группу, которая ушла на охоту в предгорье. скривившись, словно от съеденного лимона, все же проговорился модификтант. Они ушли три недели назад. До сих пор ничего про них не известно. Молодые. Они идиоты? Приподняв одну бровь, спросил Артему у старого солдата. Он теперь понимал болезненное желание старика вернуть группу. Наверняка он долгое время был командиром, но посылать молодежь неизвестно куда — это явно не показатель его ума. — Глупые, — устало махнул рукой Крок Тарп, — по идентификатору полковник в отставке. — Решили, что им ничего не грозит. — Точно, идиоты, — вздохнул Артем, отпевая свой дохар. И вы думаете, что кто-то еще жив? — В предгорьях? — Надеюсь, — сгорбился полковник, словно ему на плечи упала неподъемная тяжесть. — Высших сложно убить. Надежда умирает последней. Артём отставил свой стакан в сторону. Беру заказное исполнение. Выезжаю завтра с утра. После ухода мидификанта Артём некоторое время посидел в одиночестве, размышляя о привратностях судьбы. Вот высшие охотились на него, а ведь сейчас именно им понадобилась его помощь. И идти-то им некому. Да даже Таделлска, что с детишками мотается, оказалась умнее, чем эти новички. К тому же, если это очередная засада, Артем будет к ней готов. Размышляя об изменившихся раскладах, он и не заметил, как напротив него появился новый персонаж. Удачной охоты! С обычным приветствием для охотников перед ним возник Си Тарио. Как прошел рейд? Все прошло удачно. «Для меня». Артём немного промариновал его злым взглядом и, дождавшись, когда тот начнет нервничать, пригласил жестом присаживаться за стол. «Что могло привести за мой стол такого занятого, разумного, как вы, Сэр? «Да есть кое-какие проблемы, с которыми только вы мне можете помочь, Ар. Было видно, что ему не втерпешь выговориться. Но нужно соблюдать дипломатию и плести словесное кружево». «Просто, ну, очень необходима ваша помощь!» «И в каком вопросе?» — с виду заинтересовался Артем. «Вроде бы я не один тут охочусь. Мясо, шкуры вам возят. Что же вам нужно именно от меня?» «Кристаллы!» — шепотом проговорил, наклонившись к нему через стол старый слакс. «Вы отлично понимаете, что те, кто поставляет мне новое оборудование, хотят за него и специфический груз». а где мне их брать, как не у вас? — Может, еще кто добывает, я не знаю, — пожал парень плечами. — Я не спрашивал. — Да и кто расскажет? За такими болтунами сразу охота откроют, не те, так эти. — Я вас очень хорошо понимаю, Ар, — покачал в ответ головой сер, — но мне нужен товар. Я знаю, что у вас он есть. Что вы за него хотите? — Мои поставщики доставят любое оборудование. Артем задумчиво посмотрел прямо в глаза старому пройдохе. Еще бы! Тот так конкретно выделил слова поставщики и любое, что кто угодно задумается. Тем более, что ссориться с СБ Федерации и гражданином, коей он сам стал, не очень-то хотелось. Лучше бы дружить, а оборудование нужно. Тем более, что он собирался корабль себе делать, а раз его делать, то и вооружать надо. Правильно? А чем? Только вооружением Республики Хагдан? Не очень хорошо получится. Нет, никто не спорит. Плазма-штука мощная. Но только на короткой дистанции. А на такую дистанцию лучше никого не подпускать. Только у них хорошее длиннобойное туннельное орудие. Их еще и разгонными называют. Довольно мощное и практически снайперское вооружение. И реакторы с щитами у них неплохие. Много чего можно у них получить. Вот только насколько они готовы идти навстречу? Это, конечно, все хорошо звучит, задумчиво протянул парень, получая от сервисного дроида очередную порцию Дахара. Только вот вопрос. Какое поколение оборудования они готовы мне предоставить? И какой объем? К примеру, оборудование кораблей тяжелого класса пятого поколения. Смогут? Это как бы... Посудорожан глотнувшему слюну слакса, Артем понял, что такой вопрос даже не рассматривался. Ну что ж, пусть рассмотрят. Дело все в том, решил пояснить ему свою позицию парень, в связи с появлениями в этой системе архов я собираюсь приготовить тебе корабль. Ну, для того, чтобы иметь возможность спастись или отбиться в случае чего. Вы понимаете, о чем я? А лучше всего по ним гвоздить расстояние, расстояния, причем с очень большого. Судя по начавшему проявлять мыслительную активность Лаксу, он понял и прочувствовал ситуацию. — Еще бы! Никому не хочется стать пищей для жуков. — Поэтому мне хочется сконструировать корабль, — продолжил объяснять свои задумки торговцу Артем. — Об этом я уже договорился с республикой Хагдан. для того, чтобы он мог защищаться, мне понадобится еще специфическое оборудование. И не обязательно Хагданское, хотя если у меня не будет выбора. Будет, выбор будет, — резким взмахом рук остановил его пространное разъяснение Сиар. Я сообщу руководству и выясню, что именно они могут предложить из этого сегмента рынка. Ну, что же, — согласно кивнул ему уже след парень, — вот тогда и поговорим. Он с легкой улыбкой проводил взглядом убегающего Слакса, который только что проговорился по поводу того, что имеет руководство. «Да, мельчают Джеймс и Бонды местного разлива», — задумчиво покачал землянин головой. «Мельчают. Такие проколы на ровном месте. Неужели их так приперло?» Тяжело вздохнув, парень сделал очередной глоток до Еще бы ему не вздыхать. К его столу направлялся драк. — Надо же! Империя Антран проснулась, — мысленно ухмыльнулся он. — Вот только не знают они, что мне как-то фиолетово на них самих и их проблемы. — Приветствую удачливого охотника! — пафосно провозглазил Гаш Кригар, приблизившись к столику Артема. — Надеюсь, что ваша охота была удачной. — Удачно сходил. Парень своей неразговорчивостью хотел подчеркнуть нежелательность общения с некоторыми индивидуумами. Драк сморщил свою морду. Еще бы, у землянина был недвусмысленный повод быть недовольным, ведь это он сам при прошлой встрече постарался у него испортить мнение о себе. «У вас, уважаемый Ар, есть повод сердиться на меня», — присел он на краешек стула напротив охотника. Но ну и вы поймите меня. Не знал я, что мой предшественник держал в тех боксах устаревшее оборудование. Я постараюсь исправить создавшееся у вас мнение обо мне. И каким то образом... Артему действительно было интересно. На какие жертвы пойдет этот отдельно взятый Дрика Аннут? А то я что-то не понимаю. Я думаю, новейший средний скаф «Тень 5М» разрушит как-то стену недопонимания, возникшую между нами. Парень быстро пробил этот шкаф и выяснил, что линейка этих специализированных скафов производилась специально для отрядов диверсантов. Имел генератор щита. Встроенный генератор маскирующего поля. Мощная сенсорная система. Было только одно «но». Насколько я знаю, Артем, опасно судив глаза, посмотрел на драка. Эти скафы бывают только легкие. Откуда мог взяться средний скаф? Все в порядке, испуганно всплеснул руками антраниц. Это новейший скаф, новое поколение. В нем используются встроенные сенсорные системы и вооружение среднего и тяжелого класса, поэтому он и средний. Я предоставлю вам именно максимальную комплектацию, поверьте, лучше вам не найти. А что вы от меня хотите? Парень задумчиво посмотрел на драка, Ведь это все не просто так. Именно это и будет моим жестом доброй воли к примирению, улыбнулся тот в ответ. А все остальное, что вы закажете, я буду лично проверять на соответствие требования. Это было бы неплохо, согласно покивал головой Артем. Но вот вам... Именно вам, что от меня нужно? Мне... Драк на секунду замялся, но потом все же решил сказать напрямую. Необходимы кристаллы? Тогда я смогу новейшее оборудование заказывать. Парень задумался. Вроде бы все было против этих драков, но... Как всегда, есть но. У них хорошее оборудование обнаружения и маскировки. А это стоит учитывать в будущем. Да что там говорить. Ведь даже сейчас на массе стоит именно антранская система маскировки. И она уже не раз его выручала. «Глядишь, еще что-нибудь такое можно заказать!» «Хорошо», — согласно кивнул Артем, заметив, как в ответ на его слова с облегчением выдохнул Драк. «Мне нужен полный перечень оборудования, которое вы сможете мне предоставить. Вплоть до корабельного. У меня много различных фантазий на эту тему». Быстро распрощавшись, Драк удалился, переслав ему пакет со списком оборудования — которая может достать. И надо сказать, что его было очень немало. Особенно порадовали парни, присутствующие в списке модулей маскировочной системы Zoom 4 и ее эмиттеры. Эта система могла быть собрана ступенчатой из нескольких блоков, и в результате ее маскирующее поле растягивалось на объект любого объема, в отличие от RH-5, что стояло на массе. Имеющееся устройство могло работать только само, Маскировка, конечно, хорошая, но на небольшие объекты типа «Корвета» не более. А система «Зум» позволяла принудительно растянуть поле на объект приличных размеров. Только вот никто не увлекался такими модификациями. Просто за ту сумму, которую нужно было потратить на оборудование, проще было купить линкор. Так что Артем заказал сразу пару десятков модулей и пару сотен эмиттеров к ним. Запас кармана не тянет. Потом несколько скафов тяжелого и сверхтяжелого класса пятого поколения. Боевых дроидов ЦВИКа 6-8 он заказал пару комплексов. В этот комплекс входили. Дроид-основа. Стационарный осадной боксы с кинтом 16 класса с мощным силовым щитом. Дроид-помехопостановщик. Дроид имеет вооружение среднего дроида, но на нем установлено оборудование для постановки помех. Шесть боевых тяжелых дроидов, каждый вооружен четырьмя тяжелыми импульсниками. Вообще страшный наборчик. Осадный бокс в режиме осада практически невозможно пробить легким и средним вооружением. Да и тяжелым это сделать в условиях корабля проблематично. Да и сопровождающие его дроиды ждать не будут, тоже отоварят нападающего от души. Закончив пока выбирать, он отправил список отобранного оборудования «Драку» и решил передохнуть. Сейчас ему было не до этого. Как говорится, он одним местом почувствовал какое-то обострение ситуации. Так что, сделав отмашку бармену, он осторожно исчез через запасной выход из помещения, где как раз уже вовсю набирала обороты гулянка. И даже не обратил внимания на группу разумных, сидящих в темном дальнем углу помещения бара, которые не сводили с него глаз. Как только он вышел, один из них, низкорослый скаараж, по молчаливому кивку старшего, замотанного в плащ глубоким капюшоном, незаметно скользнул вслед за землянином. Антран. Гаш очень довольный собой, примчался в магазин. Сейчас у него все получилось именно так, как он задумал. Да, он потратится на покупку тени, но все эти деньги вернутся ему вдвойне, если не в тройне. Главное, чтобы пошли пси-кристаллы, а остальное вторично. Сейчас он получил список с заказом. Заказ был довольно необычен. Одна только позиция двадцати модулей ЗУМ-4 и две сотни эмиттеров к ним четко давала понять его интересы и желания. Наверняка на планете где-то есть поселок, который он хочет скрыть от обнаружения. Ну кроме такой цели, ни для чего другого, такой набор не мог пригодиться. Да и дроиды Цвика, которых он выбрал, тоже хороши в обороне. Да и только. Ведь с одной модуль его не потаскаешь. Поэтому у старого агента СБ Империи Антран даже не возникло подозрений по поводу других возможностей в использовании столь специфического оборудования. Не особо задумываясь, агент открыл виртуальную площадку и принялся составлять заказ на доставку оборудования. Сейчас, когда у него был приоритет в возможностях использования оборудования, Драк собирался воспользоваться на полную катушку. Его руководство больше беспокоило отсутствие поставок фикристаллов, так что у него есть возможность взять под контроль этот канал поставок. Главное — не превышать определенные границы. А так он сможет показывать в отчетах те цены, которые ему нужны. С такими мыслями он принялся составлять первичный отчет о восстановлении поставок и необходимости наличия под его руководством специального курьера для доставок особо важного груза. Ведь пси-кристаллы — это не тот товар, который можно держать у себя в руках. Если кто-нибудь догадается об этом, то его ожидает судьба его предшественника. По имеющейся у Драка информации он имел свою группу охотников, которая охотилась на живца. Такие обычно привозили хорошую добычу, но местные к ним очень плохо относились и старались при первой же возможности таких ликвидировать. Как и того, кто брал у них товар. Агаш Кригар собирался жить долго и жить хорошо, поэтому рисковать он не собирался. Отправив всю необходимую информацию, Драк позволил себе впервые за несколько месяцев расслабиться. Ведь ему предстояла работа на благо империи. Потом, конечно, и на свое собственное благо. И это было для него гораздо важнее. Дело в том, что ему оставалось несколько лет до конца службы. А у них было одно непреложное правило. Последние два года перед пенсией агент служил на должности куратора в конторе. Так что у него оставалось мало времени, чтобы заработать капитал на безбедную старость. Именно из-за этого он и собирался по максимуму, но не перегибая палку подзаработать на этой планете. А вот другому агенту, который его сменит, он свои наработки передавать не будет. Пусть сами хлебнут того дерьма, в которое его окунули. Нивей. Си-Артарио задумчиво и так пристально разглядывал экран гиперпередатчика, словно на нем были неизвестные науки узоры. Сейчас ему предстояло решить задачку, которую подкинул охотник Ар. Хотя ничего из того, чего не мог бы решить советник Толкина Битт или генерал СБ Кром Таир. Но вот с кем из них первым общаться на тему поставок. И поставок-то не какого-то дешевого шерпотреба, а оборудование для тяжелых кораблей». Еще немного поразмышляв, агент Федерации все же принял решение и отправил запрос именно генералу СБ. Ведь он все равно узнает поставки. Такого оборудования просто не смогут провести мимо службы СБ. А так как он все равно подчиняется генералу, то тому и решать. Но сомнения продолжали глодать его словно голодный Глоргхарша. Ему очень не хотелось терять свою выгоду от такой торговли. Благодаря прошлым идеям руководства он практически потерял канал поставок, настолько, что вынужден был вмешаться советник федерации. Так что теперь у Сера даже мысли не возникло, чтобы умолчать от него информацию о возобновлении контактов с поставщиками псикристаллов. Только вот как ее преподать? Еще немного поразмышляв, он составил докладную записку советнику, приложив к ней краткие вырезки из разговора с поставщиком и информацию, которую отправил генералу. Насколько он знал, советник не из тех, кто афиширует свое вмешательство. Он просто посодействует принятию правильного решения в данном вопросе. Представив лицо генерала, который получит от советника в случае провала поставок всекристаллов, он даже в чем-то ему посочувствовал, Но в данном случае Сиар не считал себя виноватым. Они сами поставили перед ним задачу и требовали ее выполнения, а значит, должны сами обеспечить его всем необходимым для этого. Он еще раз перепроверил отправку по адресатам нужных пакетов, после чего отключил устройство гиперпередатчика и пошел отдыхать. «Все было бы хорошо», Но он, ввиду своих переживаний и общей усталости, совершенно не обратил внимания на то, что все его действия через щель неплотно закрытой двери контролировала на Хари. Эта девчонка решила найти способ заработать себе на жизнь без помощи дядюшки, который не придумал ничего другого, как подложить ее под непонятного охотника, который только что и умел охотиться. А она видела себе целью в жизни. Жить в хорошем доме на столичной планете Федерации и ни в чем себе не отказывать. А дядя хотел, чтобы она на него безвылазно работала. Не бывать этому. На Харе не так-то и просто. Она всегда найдет выход из положения. Одним из таких вариантов было обещание Огравки помочь ей устроиться в столице Федерации. В обмен на информацию. И девушке уже есть, что ей предложить.